Дмитрий Мазуров. Теневой путь. Книга 5 Тени глубин. Глава 1 Прошло совсем немного времени с приема в честь глашения нового наследника королевства Лорос. И я уже покидаю данное государство. Но не стоит думать, что мое участие в убийстве предыдущего наследника раскрыли. А я сам сейчас спасаюсь бегством. Совсем нет. Никто про это так и не узнал. Ну или я надеюсь на это. Все гораздо проще. Учебный год закончился, и я направляюсь к себе в баронство. К сожалению, в этот раз без Кайла. И это логично. Никто бы не отпустил общепризнанного наследного принца за пределы государства. Тем более в Баронство, находящееся в опасной близости с условно враждебным королевством. Но если бы и отпустили, то только в сопровождении минимум полка армии. Как бы я не хотел видеть другу у себя в гостях, но дополнение к нему в виде кучи людей, которых невозможно контролировать, будет явно излишним и нежеланным. А вот Алисия сейчас ехала рядом со мной. Все же нам по пути и куда приятнее провести время в поездке вместе. По крайней мере, это будет не так скучно. Я бы и рад научиться мгновенно перемещаться на такие большие расстояния, но, увы, для меня это невозможно. Ну или же пока я подобному не научился. Кто знает, на что еще способна магия теней. А вот еще одним моим спутником оказался проф «Да, он в этот раз решил поехать со мной. Я был, с одной стороны, рад, ведь общество этого старика мне было приятно. С другой же стороны, этот хитрый лис опять будет мучить меня своей учебой. Не то чтобы я не любил учиться, но за прошедшее время и так дел в баронстве должно было скопиться немало. А тут еще и это... Похоже, настоящих каникул мне еще долго не видать». Сам же профессор сообщил мне о своем решении довольно неожиданно после одного из наших дополнительных занятий. «Крис, ты ведь скоро отправляешься домой?» Внезапно спросил старик у меня. «Да, есть такое», – кивнул я, посмотрев на него. «Рвану сразу, как только слуги все подготовят. Тогда найдется местечко для меня». «Конечно». «Но чего это ты решил снова покинуть королевство?» «И отпустят ли тебя вновь после прошлого исчезновения?» «Знаешь, надоело мне уже тут. Прошло не так много времени, но уже надоело. Надо развеяться и сменить обстановку. Иначе совсем мхом тут зарасту. А что же касается того, отпустят ли меня, то тут не волнуйся. Я их и спрашивать не буду. Будут они еще указывать, что мне делать». Скинув голову, хмыкнул он. «Как знаешь, я только за». Постарался скрыть свою хмылку, уже продумывая, как можно будет подкинуть ему работы, так сказать, во благо баронства. Сам же путь прошел совершенно без происшествий. Никаких тебе нападений, разбойников или чего-то подобного. Тихо и спокойно. Разве что невыносимая жара надоела настолько, что приходилось постоянно поддерживать активным плетение охлаждения. А учитывая, что это явно не моя родная стихия... то выходило оно довольно затратным. Я бы, конечно, просто спрятался в тень, благо там было всегда прохладно и спокойно, но бросать Алисию в этом пекле одну – не лучшая затея. Она ведь и отомстить может, а месть девушки вроде нее я могу и не пережить. Проехал я вместе с ней вплоть до пути через магический лес, где отправил домой вместе с одним из своих караванов. что сейчас ходили намного чаще, чем ранее. Но ну, после отправился в свой замок, проезжая по вымощенной камнем дороге и любуясь видами, я вспоминал, каким тут все было раньше, и потихоньку понимал, как все сильно изменилось. До моего появления тут ни о чем подобном и подумать было нельзя. Максимум, на что можно было рассчитывать, это протоптанная людьми тропа. Да и то это излишне оптимистично. Немного людей отправлялось в крайне опасный даже для магов лес, но с появлением тут безопасного торгового пути многое изменилось. Ведь дороги – это чуть ли не главное в подобном бизнесе. Чем лучше дорога, тем быстрее продвигается караван и, соответственно, быстрее может доставить свой товар. Такая экономия времени в пути сильно влияет на выбор маршрута транспортировки. А именно это моя главная задача. Нет, конечно же, никто чужой не может проехать по моему пути сквозь магический лес. И это в какой-то степени минус. Ведь не каждый готов отдавать часть своей прибыли кому-то. Проще самому довести товар до места. Но это и огромный плюс. Ведь я получил, по сути, монополию. если не считать того, что люди Артура тоже могут пользоваться этим маршрутом. Благо, мы работаем в тесной связке и не являемся конкурентами. Но чем лучше становился этот путь для торговцев, тем чаще они им пользовались. Конечно, теряли некоторую часть прибыли, зато экономили достаточно времени, чтобы отправиться за новой партией товара. В итоге это было выгодно для всех, Может, именно поэтому за этот путь и не взялись до сих пор всерьез? Так, детские шалости, с которыми легко справлялись мои солдаты. Пока я даю заработать всем желающим, убивать курицу, несущую золотые яйца, никто не будет. Вдоль дороги инфраструктура тоже не отставала. Все, что только необходимо торговцам, было тут в наличии. Главное только, чтобы они платили деньги. «Крис, наконец вернулся, чертяка!» Выбежал мне навстречу при въезде в замок здоровяк Бер, схватив в охапку и крепко обняв. «Тихо, медведь, а то раздавишь!» Прохрипел я. «А, да, прости!» Смутился на мгновение он. «А уж как вырос! Теперь ты тебя за карлика уже не примешь!» Усмехнулся подошедший сбоку Ким. «Ну уж как есть! Пойдемте быстрее в замок! Жуть как хочу кушать!» «Надеюсь, там есть чего пожевать?» «Хотя, глядя на Бера, что-то мне говорит, что уж с этим делом все должно быть в порядке». «Эй, просто у меня много физической работы. Вот и приходится обильно питаться. Иначе совсем ослабно». Пробурчал здоровяк. Мы же, переглянувшись с Кимом, лишь спрятали свои понимающие улыбки. Что же касается роста, то тут Ким сказал правду». Сейчас уже никто не примет меня за карлика. Обильное питание и, возможно, воздействие магии на тело сделали свое дело. Мне трудно судить, но если взглянуть со стороны, то по моей темной фигуре в капюшоне будет сложно определить возраст. Что даже хорошо. Наконец, я стану меньше выделяться, что мне только на руку. Узнали о моем прибытии они явно заранее. Что довольно заметно по уже накрытому обеденному столу, усыпанному множеством блюд. Это хорошо. Значит, передовые дозоры хорошо работают. Это ведь все еще нужно было успеть приготовить, хоть я и сделал изрядный крюк. Сомневаюсь, что они питаются так каждый день. Что интересного произошло, пока меня не было? Спросил я, усаживаясь за стол. и принимаясь за хорошо прожаренный стейк. «Да ничего особенного. Как обычно, разбойнички время от времени пытаются шалить. Но мы их быстро находим, и тех, кто выживет, отправляем на рудник. Им тут как медом намазано», — отозвался Ким, присев напротив. «Хм, конечно, они сюда лезут. Где деньги, там всегда и разбойники. А с рудником это правильно. Пусть отрабатывают свои наказание». Просто держать их в темнице и тратить свои деньги на содержание таких людей я не собираюсь. И тут я согласен. Конечно, перебить их всех было бы проще. Но мы разве не люди? Пусть работают, тем более если прибыль нам приносит. А крестьяне пусть лучше на полях работать продолжают. Рабочей силы нам надолго хватит для тяжелого труда. Но ну а если место на рудниках закончится... То что-нибудь новое придумаем. В конце концов, камень для дорог тоже надо добывать. Да их тоже кто-то должен строить. Ну а как свою вину искупит, вы не торопитесь их отпускать. Работу и тут можно найти. Да и способ укладки дороги тоже можно сказать секрет. Его, конечно, рано или поздно украдут, все же немало людей тут задействовано. Но лучше поздно. «Так почему до сих пор не украли?» Вмешался Бер. Просто пока не видит выгоды для себя. Выходит дороже. А стоит оно того или нет так быстро не понять. Так а смысл это скрывать? Не лучше ли было бы, чтобы все дороги сделали такими хорошими? И нам бы удобнее ездить стало при необходимости? Не можешь считать меня жадным, но я предпочту пока не распространять эту технологию. Сперва мы извлечем из нее максимальную выгоду, а лишь потом все остальные. А то ведь поправят дорогу по нашему образцу на конкурирующих торговых маршрутах, и скорость движения по ним вырастет. Это может заставить некоторых торговцев вернуться к ним. Нет, пусть привыкнут подольше. Привычка — это вообще страшная сила. Во многом из-за нее еще далеко не все решили пользоваться нашими путями. «Как знаешь, тут тебе решать. Ты ж барон!» — хмыкнул Ким, налегая на мясо. «Что там с баронами?» «Ничего подозрительного не делают?» «Мои люди наблюдают за ними, но ничего такого не наблюдается. Они только рады новым переменам, ведь их доход за это время прилично увеличился». «Это понятно. Но зависть может заставить пойти человека на многое. Пусть даже для него это будет и невыгодно». Вздохнул я. «Наших людей удалось внедрить к ним?» «К молодым – да, вот к старикам никак не подобраться. Они за старую гвардию держатся. Никого лишнего к себе не подпускают». Хм, ожидаемо. Ну да ладно. А что там с внешними баронами? Не решились на нас напасть еще?» «Нет, они далеко не глупые люди. Понимают, что против нас у них нет ни шанса. Возможно, в самом начале еще и был шанс, но не теперь». «Сами присоединиться не думают к графству?» «Не -е -е -е -е, отмахнулся Ким. «Слишком привыкли к свободе и независимости. Пока шансов мало. Мы их, конечно, по твоему приказу подкармливаем объедками, чтобы они поняли, что может ждать их с нами. Да и не сильно возмущались, дабы... Победить-то нас не победят, но неприятности доставят, если решат объединиться». «Хорошо, тогда подождем еще. Торопиться нам некуда. Ну а в крайнем случае всегда можно завоевать. Думается мне, я смогу потом найти младших сыновей баронов, что согласятся занять освободившиеся замки. За такой шанс эти ребята точно ухватятся. Ведь на родине им замок точно не светит. Хм, мне казалось, что они не заинтересованы в подобном. Иначе давно бы сами завоевали». У них просто сил недостаточно для подобного. А вот у кого достаточно, те не полезут сюда. Бароны обычно являются выходцами из молодых родов, и особой поддержки у них от родни нет. По крайней мере, у части из них. Вот на подобных и стоит ориентироваться. Пусть они будут не так сильны, но это лучше, чем спящие агенты влиятельных родов. «Пока мы болтали, мой бельчонок...» Не стал ждать и смело гулял по обширному столу, выбирая для себя самое вкусненькое. Может показаться, что животному не лучшее место на столе. Вот только куро это уже далеко не животное. Он мой фамильяр и часть меня. К тому же он давно научился, беря что-то, использовать магию, покрывая свои коготки. Так что ни о какой антисанитарии и говорить не стоит. Магия, знаете ли, микробов на себе не переносит. Я бы даже сказал, что она в какой-то степени дезинфицирует. Да и бельчонок далеко не дурак, так что берет только уже отрезанные кусочки. Ну и не стоит забывать о его способностях. Я даже не уверен, замечать ли его мои гости. Это я привык наблюдать за подобным и знаю его повадки. А вот остальные не всегда могут увидеть появляющегося на мгновение из стеней бельчонка, готового стащить очередной кусочек. Он как заправский шпион скрывается за большими блюдами от чужих глаз. Но пропажу не так-то легко обнаружить. «Как там Гарт?» «Да что ему сделается?» «Сидит у себя в кузнице целыми днями. Учит молодую поросль. Но не беспокойся, мы за ними тщательно следим». «Не предадут, да и выкрасть их не позволим». «Вот и хорошо». «Нужно будет к нему в гости наведаться?» – кивнул я. «А что с крестьянами?» «Ну, в денежные дела я особо не вникал, это лучше потом у специалиста уточни. Но вроде все в порядке. Набрали жарка уже, тебя неустанно восхваляет. Про бунты и думать не стоит». Поцелал я к ним человека, хотел попробовать бунт спровоцировать. Так они его избили, связали и в замок притащили. Пока не помнят жизнь до твоего прихода. Да видят, как живут крестьяне в других местах. Думаю, так и продолжится», — хмыкнул Ким. Новичков тоже прибавилось. «Родственники ведь у наших крестьян есть повсюду, и связь между ними не прерывается». Так что некоторые уходят попытать части к нам. Я их, конечно, всех проверяю, но тут уж как получится. Да и вряд ли будут внедрять шпионов к крестьянам. К солдатам это совсем иной вопрос. но и там все под контролем. Хм, ну пусть идут. Но у нас проблем с их прежними господами не будет. Не должно. Уходят ведь не все. Да и плевать аристократам на крестьян. Хорошо. Но надо будет своими глазами еще на все посмотреть. Решил для себя я, Да и дай обед, пока все не остыло. Первым делом я решил проехаться по местным деревушкам, так сказать, воочию увидеть все. Даже если услышал я все от своих друзей, перепроверить все собственными глазами необходимо. Слишком часто правители забывают о подобном, надеясь на своих подчиненных. Ни к чему хорошему это никогда не приводит. Нет, конечно же, самому все делать – это другая крайность. Поэтому и нужно соблюдать золотую середину. Тем более, когда я так редко тут появляюсь. На первый взгляд, все выглядело не сильно лучше, чем в прошлом году. Но отличия все же были видны. Удалось заметить парочку строящихся каменных домов. Видимо, некоторые семьи все же решились потратить свои деньги на это. Нет, позволить себе подобные дома – Многие могли уже через пару лет после моей, можно сказать, реформы сельского хозяйства. Вот только крестьяне есть крестьяне. В первую очередь, они старались отложить деньги на черный день, а то ведь кто знает, что будет дальше. Вдруг я передумаю, или меня вообще убьют. Даже после образования графства в головах людей остается, что власть может смениться в любой момент. Сейчас же, видимо, некоторые решили осесть более основательно. Все же каменный дом – это уже серьезно. Проезжая один из дворов, мой взгляд зацепился за что-то знакомое. Я остановился, приглядываясь внимательнее. Во дворе работал мужик в возрасте, вырезая из дерева какую-то фигурку. Я не мог понять, что меня тут смущает, поэтому приказал позвать его к себе. «Господин...» Тут же склонился он. «Рад видеть вас возле своего дома. Скажи-ка мне, нравится ли тебе тут жить?» «Конечно, господин. Я в прошлой деревне мечтать и подобном не мог, что на старости лет смогу обеспечить своим внукам достойную жизнь». «Так ты не местный?» «Нет. Родственники посоветовали. И мы не так давно переселились сюда из Лирума». «Я ничуть не пожалел, хоть и был там старостой». И тут меня осенило. Лицо этого мужика было мне знакомо. Это было очень давно, но я уже видел его ранее. «Староста!» Вот ключевое слово. Это ведь был староста той деревеньки, в которую я наведался после побега из замка Роули. Как там ее? Лесная, кажется. Но это и не важно». Куда важнее было то, что я позаимствовал в свое время у него некоторые вещи, что были необходимы мне для выживания. А свои долги я привык отдавать, пусть и спустя столько времени. «Держи!» — бросил я ему золотую монету. «Господин!» — осел он. «За что?» «Настроение у меня сегодня хорошее. Считай, что тебе повезло!» Улыбнулся я и тронул коня. Пусть считает, что хочет. для меня же главное, что я вернул свой долг. Пусть он даже не знает об этом. Да, судьба может подкидывать нам совершенно невероятные события и встречи. Я ведь даже не думал, что когда-либо встречу этого человека, тем более в своих владениях. Но такова жизнь. Это стоит просто принять таким, какой есть». Ну и поблагодарить фортуну, что позволило мне так быстро отдать один из своих долгов. Надеюсь, и другой долг в тех же землях я тоже смогу в скорости отдать. По крайней мере, я точно постараюсь.